Последние слова тени ученого вызвали такие овации, что на земле раздался страшный гром, разбудивший всех спящих. Тени живых мгновенно улетучились с тени трибуны. Вернулись они на торжество в разное время. И последней была тень Эммы Ивановны Франк, вернувшись через час. К этому времени... На тени трибуны стоял уж тень Петра, и тень Эммы Ивановны застал лишь финал речи. Контактные метаморфозы. Таким образом, тень ученого или Станислав Леопольдович, да простят мне упоминание здесь земного его имени, столь любимого всеми нами, один взял на себя заботу о духовной стороне контакта между царством мертвых и живыми. Как высок может быть дух человека? Мы поняли только после знакомства с магистром, что нельзя забывать историю души своей. Мы поняли лишь после знакомства с ним, что прежде чем предстать пред высшим судом, Божьим судом, каждый предстанет перед глазами равных себе. Мы поняли только после знакомства с ним. Мне повезло меньше других. Я лишь Раз в этом витальном цикле говорил со Станиславом Леопольдовичем, простите тени ученого. Но жалеть ли мне о несостоявшихся встречах, если в одном из прошлых моих витальных циклов в XVIII веке я сподобился быть учеником магистра Себастьяна, как звали его тогда? Хотя только теперь я отдаю себе отчет в том, что такое не проходит бесследно. Можно Истребить память, можно добровольно или под сильным нажимом И жить в себе индивидуальность, но душа помнит, Душа остается собой, что бы ни сделали с ней. И пусть все прекрасно, пусть фанфары, пусть знамена, пусть гимны Тут же рядом легким облачком, бабочкой, тенью душа. Тень Петра отошла от тени микрофона, а атлантические тени, научные опытом прошлые овации, лишь тихонечко зашуршали тенями ладонь. А на тени трибуны царил уже тень Марка и Ворона, благого духа, мудрого свидетеля и очевидца того, что не один раз только живем на свете то жили, и будем жить дальше. Гартанна произнесла эта тень на двадцати семи языках, единственное слово — душа. Спящим в Москве Эмми Иванне, Эвредике, Петру, ребятам из зеленого дола снились в ту ночь удивительно ясны, незабываемые. Глава двадцатая Ужин в обществе восьмерок. Конечно, Эвредика опаздывала на ужин. Как вообще везде и на все опаздывала. В приглашении, полученном ею накануне, значилось «Дорогая моя Евридика Александра Эристази, приглашаю вас на ужин по случаю летнего вечера». Ужин состоится по адресу: Москва, улица Немировича-Данченко, дом пять дробь семь, квартира сто девять. Прошу не опаздывать. Начало в двадцать двадцать А был уже двадцать один десять. При этом Авридика ищет только на Пушкинской площади, а она опаздывает на пятьдесят минут. Стыдно! Авридика почти бежала по Горького. Постоянно заглядывая в пакет с изображением носорога в джинсах, где мирно посиживал Марк, Теренс и Ворон, он никуда не опаздывал и уж, наверное, в точности знал, зачем его пригласили, а Евридика не знал. Так и не удалось обсудить это с Петром, почему-то он все время переводил разговор на вообще другие темы. В последнее время Петр предпочитал помалкивать о восьмерках и Эвредику это немножко сердило. — Да скажи ж хоть по крайней мере, что ты думаешь о подписи, — приставала Эвредика. — С. -э Л. — Это ведь нонсенс. — С какой стати? Ведь он не может быть Станиславом Леопольдовичем. Или, может, Петр? — Может? — Но ты же знаком с Станиславом Леопольдовичем. Произвел он на тебя впечатление такого человека. Но Петр только улыбался и отшучивался. — Чертовщина жизни, — говорил. — В ты и есть, — говорил, — чертовщина жизни, что в течение получаса все может измениться на полную свою противоположность. Сворачивая налево, Евредика чуть не нос к носу столкнулась с Сэмой Ивановной Франк. — Вы на Немировича пять дробь семь? — ошеломленно спросила девушка, забыв даже поздороваться. — А вы, Запыхавшаяся Сэма Ивановна, шла снизу в гору остановился конечно засмеялся вредика и мы обе с вами опаздываем госпожа двойник о я везде и всегда опаздываю, вредика сокрушился иванна и взглянула на платье Вредики. последняя его шутка мы обе в зеленом станислава леопольдовича наконец же по адресу могла спросить вредика не думаю странно реагировала эмма ивановна Это была бы уж полная заморочка. Они долго разбирались с подъездами огромного дома корабля, увешанного тенями Мхата, и словно через миг отплывающего в Изю. Подниматься пришлось высоко, под самое небо. — Ну, конечно, — сказала Эмма Ивановна, — только здесь и могло такое твориться. Тринадцатый этаж. Дверь открыла веселая женщина с грустными глазами, приветливо кивнула вошедшим и уступила место грустному человеку с глазами веселыми. — Добрый вечер, мы очень поздно, простите! — пролепетала Эвридика, а Им Иван сдержанно поздоровалась. — Добрый вечер! Здравствуйте! Вы как раз вовремя ответили низким и давно, ой, как давно, знакомым по телефону голосом. — Проходите, пожалуйста. Ужин назначен на девять вечера. Я специально написал ваших с Эмма пригласительных билетах двадцать-двадцать. Я ведь знаю, с кем имею дело. — Да уж! — очаровательно улыбнулась Эвридика. — И тем не менее мы последние. Веселая женщина с грустными глазами уже повела эму Ивану в комнату через внутреннюю какую-то странную для квартиры арку, арочку, скажем. — Сколько ж всего гостей? — Эври Дика поправляла заколку, то и дело соскальзывавшую со слишком густых волос. — Увидите? — усмехнулся хозяин, и настраженно спросил. — Откуда у вас эта заколка? Я ее не знаю. Купила — Купила. Мстительно ответила Эври Дика. — Безобразница! — покачал головой хозяин. — Я думал, вы придете в шали. — Ничего вы не думали, хотя шаль у меня с собой в пакете. Ой, Марк, Теренция и ворон, я забыла о нем. Эвредика осторожно достала из пакета завернутую в шаль птицу. Та успела уже уснуть и была, по-видимому, очень недовольна внезапным пробуждением. — Хорош, — сказал хозяин, когда ворона развернули, — и, смотрите-ка, правда голубой. «Я считал, что это метафора. Напрасно, друг!» — сказала птица. «И говорящий? Ну, что совсем!» «Неужели ему правда триста лет? По последним сведениям они столько не живут!» «Я, пока мы еще одни, хотела бы извиниться перед вами», — шепнула вдруг Эвредика. «Я плохо себя вела, простите». «Ничего, ничего. Все правильно было, все было». Как надо, я сам виноват, но я объяснюсь, и хозяин распахнул перед евридикой стеклянные двери. Евредика обомлела. В довольно большой комнате, за небольшим в общем столом, собралось человек шестьдесят-семьдесят. Евредике сначала показалось даже, что сто. Некоторые разговаривали, другие молчали. — Кто эти люди? — спросила она. Ц с Ц-с-с! Хозяин приложил палец к губам. — вон туда, к Петру. Он держит вам место. Это трудно. Евридика с вороном на плече под разные восхищенные не слишком взгляды прошла в указанном направлении. И внезапно увидела рядом с Петром человека, очень знакомого подсеведенного только один раз по телевизору.